Со стороны Давида неслись такие звуки храпа, которые в минуту бдения, конечно, возмутили бы его собственный слух. Словом, кроме разведчика и магикан, всех победил сон, все утратили сознание действительности. Но бдительные стражи не знали ни сонливости, ни усталости. Неподвижные, как камни, они лежали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 Несчастный учитель пения без чувств упал на камни, служившие ему ложем во время его долгого сна. Магикане смело ответили криками на военный клич своих врагов, которые при виде падения гаммута завыли торжествуя. Началась быстрая перестрелка, но обе враждующие стороны были так опытны, что ни на миг не покидали прикрытие.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 Из-за этого ружье отдает и мешает пуле лететь как следует. Небольшое количество пороха, легкая пулька и долгий прицел. Вот что почти всегда вызывает предсмертный вопль мингов».